на крыше мира. В этот смутный период времени предводители тюркских племён всё больше и больше обращали свои взоры на Тимура. Его личное мужество вызывало их восхищение, малова о его успехах ширелось. Даже его противники любили слушать истории о государе Тимуре. В их беспокойных мыслях Было устойчивым только представление о его храбрости. Некоторым из них Хусейн надоел до смерти, и они перешли под штандарт вождя Барласов. Мангали Бога, один из самых знатных предводителей кочевых монгольских племён, без всякого предупреждения прискакал в лагерь Тимура и занял место среди его военачальников. Ранний Мангали был одним из наиболее радикальных противников Тимура. Однажды он даже обещал привезти последнего пленникам, если ему дадут тысяч шесть воинов. «Теперь, познав великодушие Тимура, — говорил монгол, — я никогда не отступлюсь от него». Держава, известная в истории как империя Тимура, Опиралась ни на что иное, как на твёрдое руководство вождя Барласов и преданность ему племенной знати. Позже никто иной, как Мангали, выиграл для Тимура сражение благодаря своим незаурядным способностям. Один из тюменов тюркских войск вёл тогда бой с предводителем туркменского племени Чёрная овца Кара-Юсуфом. Воины Тимура были блокированы почти со всех сторон и подумывали об отступлении, когда Мангали выделился из группы командиров и ввязался в жестокую рубку. Он бился до тех пор, пока не отсек голову туркмена с длинной бородой и бритой макушкой. Мангали насадил эту голову на свою пику и возвратился в ряды своих воинов, громко оповестив их, что Кара-Юсуф убит. Эта весть воодушевила воинов Тимура и, соответственно, внесла смятение в ряды врагов. Туркмены обратились в бегство, увлекая за собой абсолютно невредимого и разгневанного кара Юсуфа. Талантливые и решительные тюркские военачальники не раз спасали своего повелителя от гибели. Известна история об Эл-Чи-Бахатуре, доблестном гонце, подобно маршалу Мюрату из свиты Наполеона. Он любил пышные плюмажи на головных уборах и золочёные сапоги. Может, из-за представительного вида, а может, из-за склонности к браваде, его чаще других посылали к другим монархам в качестве посла. Но и во время сражений он оставался в своём привычном облачении в плюмаже в сапогах, дорогой, выделки и тому подобном. История, о которой идёт речь, произошла после того, как Тимур возвратился из похода против пограничных монголов и принялся за преследование врождённых князьков Багдахшана, с горных хребтов которого берёт свои истоки Аму. Горные князьки упорно отступали к пустынному оалу на высокогорье, Где толстым слоем лежал снег, а выступающие из него скалы были источены в течение веков ветрами. Здесь отвесные скалы ледниковых ущелий, извивавшиеся, как недоушевлённая змея, отсвечивали красноватыми и пурпурными цветами. Здесь же два противоборствовавших войска играли в кошки-мышки вокруг горных вершин, соскальзывая вниз по склонам высотой в тысячу футов и увлекая за собой большие сугробы снега, похожие на белых овец. Гонец настиг Тимура с вестью, что авангард его войска отрезан и захвачен в плен бадахшанцами, а они отступали со своими пленниками через другое ущелье. «Строгой кодекс чести тюркского воинства» требовал от каждого веначальника не бросать своих людей, пока есть малейшая возможность освободить их. Воины Тимура не видели даже такой возможности, чтобы выводила их вождя из себя. Тимур вызвал своих командиров, приказал им оседлать коней и выступить на поиски горного прохода в ущелье, по которому уходили Бадахшанцы, используя гонцов в качестве проводника. Его люди тащились по обледеневшим горным тропам. Многие соскальзывали в пропасть. Тимур продвигался настолько быстро, что когда он вышел в заданное ущелье и захватил господствовавшую над тропой вершину перед двигавшимися навстречу багдашанцами, с ним осталось всего лишь тринадцать воинов, возглавлял которых Эл-Чи-Бахатур, занявший позицию между скал и обстреливавший из луков наступавших горцев. Передовой отряд противника насчитывал только 50 воинов, но за ним следовали в ущелье еще 200 человек. В это время Эл-Чи-Бахатур совершил соратниками по краю ущелья фланговый маневр, выезжая к двигавшейся позади авангарда колонне противника, при виде всадника в саболиной накидке, в расцвеченном поясе и медвежьей шапке, колонна остановилась. Незнакомец появился как бы ниоткуда и, без сомнения, ехал на чистокровном скакуне. Его лук оставался в чехле, меч в ножнах и слоновой кости с золотыми инкрустациями. «Эй вы! Чадо своих отцов!» — обратился к врагам Эл-Чи. — Натяните по воде и слушайте. Там наверху стоит человек, который известен как повелитель Тимур. Дефилируя между горцами так, словно битва с ними их беспокоила менее всего, тюркские воины указывали им на фигуру Тимура, стоявшего в островерхом шлеме среди свистящих стрел. — Подумайте! — продолжал Эл-Чи грозным голосом. — Если вы погибнете, то даже родные назовут вас идиотами. Разумно ли погибать здесь, когда повелитель Тимур может сохранить вам жизнь? Гораздо лучше заключить мир. Гораздо разумнее собрать всех ваших пленников и передать их Тимуру. Так Эл-Чи... блифовал перед бадахшанцами они же в смятении спешились и пали перед ним ниц убеждённые что их противники располагали значительными силами рас такой хан появился среди них почти без охраны элчи также слез с коня и похлопал как свидетельствует летопись согнувшихся бадахшанцев по шеям Скорее горцы прекратили стрельбу из луков и подвели кольчи пленных, которых тот окидывал критическим взглядом. Вы же не станете посылать этих людей как скот без мечей, сказал он горцам с упрёком. Когда вы брали их в плен, при них находились мечи. Бадахшанцы были крайне обескуражены. Они видели над собой грозного Тимура, очевидно, поджидавшего их. «Возможно, — думали горцы, — им угрожает опасность». В конце концов они поступили так, как советовал им Эл-Чи, и вернули пленникам оружие. Эл-Чи привел шестьсот вооруженных людей на гребень хребта и сообщил Тимуру, что бадахшанцы готовы целовать его стремя. Тимур спустился вниз, И горцы, которые вначале были более испуганы, чем враждебны, поклялись быть в мире с ним на своих колчанах. Тимур и элчи оставили их беседующими друг с другом, пока не подтянулось оставшееся войско. Это неподходящее место для отдыха, сказал находчивый посол. Здесь нечего есть, а спать можно только на снегу. Бадахшанские ханы решили отправиться в деревни, а не сообща спустили с крыши мира пировать. Проделка Эл-Чи была чистым блефом, напоминавшим эпизод, когда маршал Мюрат махал своим платком австрийцам на мосту у Вены, сидя верхом на пушке, пока французы занимались минированием моста. Год спустя... или чуть позднее, Эл-Чи-Бахатур погиб, пытаясь переплыть на коне реку. Предводители тюркских племен знали, что долго не проживут, сражаясь под штандартом Тимура. Но он рисковал наравне с ними и имел столько же ран на теле, сколько они. Дни, проведенные вместе с ним, были наполнены энтузиазмом, И военные начальники шли в бой с песнями, так это делали до них скандинавские викинги. Для воинов наступило время танцевать, сказал им Тимур однажды. Танцплощадка поле битвы, музыка боевые кличи и звон клинков, а вино кровь ваших врагов. В конце шестилетнего периода Большинство тюркских ханов присягнули на верность Тимуру. Вначале его называли козахом, бродячим воином, который не остаётся на одном месте более чем сутки. Этим словом, сохранившимся до сегодняшнего дня, называют обитателей тех же степей. Теперь он стал повелителем, предводителем огромного войска, Когда под его стандарты встали люди Мусы и Джалаира, обозначились чётче цели. Люди Джалаира были наполовину монголами. Вместе они смогли составить армию такую же многочисленную и грозную, как армия англичан, выигравшая битвы при Креси и Пуатье поколениям раньше. Старший сын Тимура родился от матери Джалаирки. Перед лицом войска, предводимого таким военачальником, как Тимур, власть Хусейна растаяла, как весенний снег перед дождями. Хусейн был отброшен за Амударью, его преследовали в горах и загнали в Балах. Там город, в развалинах которого он укрылся, сразу же капитулировал. Хусейн послал Тимуру последнее письмо с обязательством покинуть свои бывшие владения и отправиться паломником в Мекку. Существуют разные предания о том, что случилось потом. Согласно одной версии, Тимур пообещал сохранить жизнь Хусейну, если он сдастся. Однако тот в последний момент передумал И снова окрился на балконе минарета, где был обнаружен то ли муэдзин, поднявшимся на балкон на рассвете следующего дня, то ли солдатом, потерявшим своего коня и поднявшимся на башню поискать его визуально сверху. О смерти Хусейна также нельзя сказать ничего определённого. Утверждают, что тюркские ханы обсуждали его участь на совете. и что Тимур покинул совет со словами «Мы с Амиром Хусейном поклялись дружить, и я не могу причинить ему вреда». По другой версии, Муава с еще одним командиром тайком от Тимура покинули совет и умертвили Хусейна после того, как сделали вид, что отпускают его на волю. Правда же состоит в том, что Тимур позволил предать своего соперника смерти. Как свидетельствует летопись, время и место смерти Хусейна были предопределены. Никто не может избежать предначертанной судьбы.